Глава 12. Вика. Вот ты где наконец-то. Я всё это время тебя ищу. Пренебрежительный взгляд матери скользнул по Вике, ненадолго задержавшись на пыли, которая покрывала её юбку, и теперь оседала на мягкий ковёр в комнате. Но Ларана Лесет воздержалась от каких-либо комментариев и вместо этого лишь язвительно поджала губы. Переоденься, Викарай. Здесь слишком небезопасно для меня. Мы уезжаем сегодня же. Что? Сейчас? Вика даже не знала, что планируется отъезд. Похоже, мама не сочла нужным оповестить её о подобных обстоятельствах. Ты разве не знаешь, что происходит там снаружи? Пленный повелитель демонов прямо сейчас угрожал снова обрушить на страну своих тварей, а её мама хотела уехать. Ну да, похоже, именно это она и планировала. Она уже надела удобные сапоги и начищенный костюм для верховой езды вместо летнего платья, которое наряжалась на день солнечного поцелуя. Вика распустила шнуровку собственного праздничного наряда. Она в любом случае собиралась переодеться, не для того, чтобы сесть в повозку вместе с матерью, а для того, чтобы поехать следом за Лэйрой и помочь ей. Её телохранитель Гидуон уже седлал лошадей в конюшне. Это я прекрасно знаю. Мать явно нервничала, её губы побледнели. Она забыла накраситься, что выдавала тревогу. А это в свою очередь делало её раздражительной. В высшей степени неразумно спорить с ней, когда она в таком состоянии. «И "Я не стану дожидаться, пока станет хуже. Дороги перекроют, и мы застрянем здесь, а демы будут нападать на нас снова и снова. Вика, ты не представляешь, как ужасно это было". У Лараны лестят глаза бы выпучились так сильно, что выпали бы из головы, если бы она знала, какими познаниями в сфере борьбы с дымами владела Вика. Она совершенно не знала собственную дочь. Иначе она никогда не купилась бы на историю, что Тавляская упала с лошади и будто бестолковая маленькая девочка врезалась в куст с ядовитыми шипами, который изуродовал ее лицо или мама предполагала, что Вика устроила это намеренно, чтобы отбогнуть кандидатов на роль жениха. Впрочем, в случае с богатым ашрианцем, которому нужна была новая племенная кобыла, потому что его первая жена никак не могла забеременеть. Это сработало. Эшрианцы вообще уделяли много внимания внешности. Безопречная красота ценилась ими превыше всего. Так что для них Вика теперь была бесполезна. И всё же тема замужества никуда не делась. Казалось, Лорана Лесит спешила с этим ещё сильнее, поскольку молодость и невинность оставались единственным, что было ценного в дочери. И всё же я не хочу уезжать. Века старалась, чтобы голос звучал спокойно. Я как раз обещала. Проклятье, что она должна сказать? Услышав хоть что-то близкое к истине, мать попытается ей помешать и всё запретить. Вика вообще не надеялась всё ей объяснить. Её родители обычно не задавали вопросов и не беспокоились ни о том, что она делала или позволяла себе, ни о том, на что она тратила деньги. В обмен на это они ожидали безусловного послушания, когда его требовали. Что происходило не так уж часто. У нас нет времени, продолжала мать. Князь собирается перекрыть все выходы, если гвардейцы во время патрулирования наткнутся на демов. Мы получили приказ немедленно трогаться в путь. Иначе не исключено, что до конца лета отсюда так и не выберемся. Вика содрогнулась. Лето только-только достигло своего пика, но мюр в этом году был сильным, что предвещало раннюю осень. В межсезонье проходимыми оставались только несколько путей, ведущих из нини. И перемещение по ним было связано с риском, на который её родители никогда бы не пошли. Но куда вы так внезапно собрались? Не время для вопросов. Возьми всё самое необходимое, остальное пошлют нам вслед. Мы поедем через перевал Валариана. Это не обсуждается. С этими словами она обернулась и исчезла за дверью, связывающей комнату Вики с покоями родителей. Дверь осталась приоткрытой. Что это должно было означать? Её мать по доброй воле собирается ехать верхом через перевал вместо того, чтобы путешествовать в удобной повозке? Она настолько спешит? И почему снова, о великая Иста, мовики не хватило смелости возразить? Она сражалась с демами и противостояла их повелителю, но в присутствии матери она снова чувствовала себя плаксивой маленькой девочкой, которая в страхе перед жестокими упрёками делает все, что от неё требуют. Вика была позором семейства. Еще ребенком разочаровала родителей, став воплощением всего, что они не любили. Она не была ни сыном, который сохранил бы их фамилию, ни дочерью, прелестной очаровательной, утешающей их тем, что она еще девочка, а теперь еще и с обезображенным лицом. Вика воплощала в себе все, чего ее родители никогда не хотели. То, что происходило прямо сейчас, подтверждало это. Матери достаточно было свистнуть, и Вика превратилась в послушного ребёнка. Вздохнув, она надела штаны для верховой езды, низкие сапоги и лёгкую рубашку со шнуровкой. "И, пожалуйста, не одевайся как горняки", окликнула её мать из соседней комнаты. "Постарайся выглядеть хоть немного красивой". Вика нервно стянула рубашку и надела вместо неё кофту из амисийского шёлка. Мысли метались: есть ли возможность отложить путешествие? Как убедить родителей в том, что она нужна Лэри? Неверный вопрос. Лэри интересует её мать не больше, чем грязь под ногами. Она даже ненавидит её, ведь считает, что Дэсмен должен был сделать предложение Вике, а не Лэри. Вика не отрицала, что когда-то и она также думала. Просто переживала, что мужчина, которого выберут для неё родители, может оказаться совсем не таким, как Дэсмонт. Она взвесила Мурадема в руке. Он придавал ей смелости, достаточно смелости для двоих. Но после их путешествия в царство Демов к смелости примешивалось что-то ещё. Чувство, которое Вика в иных обстоятельствах смогла бы подавить вина. И всё же она надела ножны. И если снаружи и правда были демоы, она не хочет полагаться на защиту телохранителя. Гидеон был хорошим парнем, и руки у него были размером с бычьи окорочка, но он никогда не видел демов. Услышав шаги за дверью, она подняла взгляд. То, что это оказался её отец, который стоял в коридоре, слегка изогнув свою узкую ходою спину и склонив голову, словно от груз пригибал его к земле, удивило её. Раньше их отношения были искренними, но уже много лет с тех пор, как та самая тема стала занимать всё больше и больше места, он дистанцировался от неё и лишь передавал ей слова жены. Почему мы уезжаем так поспешно? Как Вика не старалась, в её голосе зазвучала неуверенность. Хоть ты скажи мне, что всё это означает? Выезды, правда, планируют перекрыть. Алла...» о проклятье она должна быть осторожней. Не может же нас напугать пленённый повелитель демонов. Князь Исретна не поддаётся на пустые угрозы. Впрочем, ей стоило бы добавить, что Аларик ужасно напугал и её, да даже саму Лэйру, которая знала Аларика как никто другой, казалось, верила каждому его слову. Вика, дорогая, Папа погладил её по плечу, пытаясь утешить. "Я понимаю, что все мы многого требуем от тебя, но, пожалуйста, доверься нам. Мы же о тебе заботимся". Ему она даже верила. Иногда вот только в каждом споре побеждала мать, а для неё на первом месте были собственные цели. Вика была лишь средством их достижения. Речь о новом кандидате речь о безопасности. Впервые за много лет отец притянул её к себе и обнял. Он исхудал, так что она ощущала каждую кость. Ты знаешь, что я никогда не стану тебя принуждать. Я просто хочу, чтобы ты выслушала возможные варианты, когда их тебе предложат, и приняла решение, зная все обстоятельства и всё обдумав. Больше я сейчас ничего не могу сказать. Обстоятельства он явно имел в виду новых мужчин кандидатов, которые больше не смогут приезжать в Немию, если князь и правда прикажет перекрыть входы. Проблема была только в том, что Вика уже сейчас знала, ей никто не нужен. И даже если отец и правда не собирался ее ни к чему принуждать, о матери такого сказать было нельзя. Почему-то Вика вспомнила про Риана Циру, который являлся ей во сне почти каждую ночь при этом он не слишком много говорил с ней обычно они оба молчали это были сны о сердца и призраки в темноте и всё же ночь за ночью он становился всё ближе и вот наконец его призрачная близость стала даже казаться доброй придающей ей чувство безопасности словно она закрылась в маленькой комнате в башне где жила ребёнком крепко заперла дверь и подпёрла её шкафом чтобы никто не мог войти и помешать. Сны, в которых не было ничего, кроме молчания, биения сердца и призраков в темноте, где можно было скрыться от забот мира, бодрствования. Она стряхнула эти мысли. Он ей сейчас ничем не поможет. Зашнуруй сапоги, Векарай, указал отец. И возьми теплую куртку. Мы будем ехать через ничейную землю. Я впервые заметила глубокие морщины вокруг его глаз, ставшие тонкими губы. Когда Вика родилась, он уже был не молод, но теперь он по-настоящему постарел, и она осознала, что он не всегда будет с ней рядом. Слышишь меня, девочка? Она кивнула, но мысли снова уносили её прочь, как и всегда, когда ей приходилось мириться с потерей. Значит, мы едем в Ляской? спросила она. Должно быть это так, потому что путь через ничейную землю мог вести ещё только в кепах, который находился к западу от земель королевы Лиаской. Отец улыбнулся, но при этом нахмурил посидевшие брови, словно тревожись о чём-то, возможно, неосознанно. Викарай, возможно, ты не сразу всё поймёшь, но однажды это произойдёт, ты ведь умная девочка. Я знаю тебя, моя маленькая воительница достаточно хорошо, чтобы точно знать, Ты встретишь то, что случится, гордо и радостно. Ты мне доверяешь? Эти слова совсем не успокаивали. Вероятно, они и правда собирались в кепах. Более того, Вика поняла, что отец ничего ей не скажет, как бы сильно любопытство и тревога не сжигали её изнутри. Вика ещё раз крепко прижалась к его плечу, только для того, чтобы он не увидел слёзы в её глазах всё отчаяния, потому что она не видела иного выхода, кроме как делать то, что от неё требовали. В течение многих поколений женщины и её рода заключали стратегические браки, выполняя желания старших. И её родители не были исключением. Но почему тогда у морозная Иста ей теперь так тяжело? Но ещё она плакала, потому что слова отца тронули её. Моя маленькая воительница, Как давно он в последний раз её так называл. Она забыла, как много для него значило это детское прозвище. Мама будет тобой гордиться, прошептал он ей на ухо. А я и так уже горжусь, На кону намного больше, чем ты думаешь.